Кто управляет случайностями? С момента выхода первого тиража книги об Анастасии появилось немало разных статей ученых, характеризующих явление Анастасии. Во многих из них речь шла и обо мне. Когда я слышал или читал нелестные отзывы о себе, как правило, они, если и выбивали меня из колеи, то ненадолго, ну, на день, два. Ну, максимум неделю. В душе я повозмущаюсь и забываю, Но в этот раз... Один из читателей во время встречи в Москве передал мне аудиокассету. Он сказал, что на ней записан доклад, сделанный на научно-практической конференции руководителем исследовательской группы ученых, занимающихся изучением явления Анастасии. Я прослушал аудиозапись через несколько дней. Услышанное с аудиокассеты было беспрецедентным. После того, как я осознал услышанное, оно не просто выбило меня из колеи, оказалось навсегда уничтожило. Уничтожило прежде всего перед самим собой. Перед тем, как прослушать эту кассету, я собирался в тайгу к Анастасии своему сыну. Но после того, как ее прослушал, В Сибирь не поехал. Здесь приведу то, о чем говорилось на аудиокассете с небольшим сокращением. Уважаемые коллеги, я представлю вам некоторые заключения и выводы, сделанные возглавляемой мной группой научных сотрудников на основе более чем трехлетних исследований явления под условным названием «Анастасия». В своем докладе я буду пользоваться именем Анастасии не только для краткости изъяснения, но и потому, что исследуемое нами явление само представилось под этим именем, при этом не исключая возможность в будущем дать ему более точное и характерное научное определение. Сегодня это сделать затруднительно, ибо, по моему убеждению, мы соприкоснулись с нечто, выходящим за рамки традиционных научных направлений и, возможно, современной науки в целом. Предварительно мы определили три направления исследования. Достоверность изложенных в книгах автора Мегре событий, сами книги Мегре, Реакция социума на книги Мегре. Через полгода стало ясно, что достоверность или недостоверность изложенных в книге событий значения не имеет. Бурная эмоциональная реакция большинства соприкасающихся с книгами Мегре читателей происходит вне зависимости от реальности описанных событий. Реакцию социума вызывают совсем иные факторы. Однако потраченное нами время, средства, интеллектуальный потенциал все же привели еще к одному интересному, на мой взгляд, заключению. Желание отдельных людей, в том числе социологов и научных кругов, поставить под сомнение существование Анастасии на самом деле... нужны явлению. Именно массирование вопроса «существует, не существует» дало возможность явлению беспрепятственно проникнуть во все слои сегодняшнего общества. Отрицание существования Анастасии фактически нейтрализует противодействие ее намерению. Если она не существует, то, соответственно, и нет объекта исследования. Нечему противодействовать. Однако происходящее в обществе реакция на высказывания Анастасии свидетельствует о необходимости исследований, определения ее значимости и интеллектуальных возможностей. А что касается достоверности излагаемых в книгах событий, то можно констатировать следующее. Излагая происходящее... Автор не только представляется сам под собственным именем, но и не щадит окружающих его в момент описанных событий людей. Он не меняет их настоящих фамилий, места действия и нелицеприятность некоторых ситуаций. Ну, так, например, полностью подтвердился эпизод. описанный в первой книге, в котором Мегре в присутствии капитана теплохода флиртовал во время одного из прогулочных рейсов с пришедшими на теплоход деревенскими девушками. Члены команды теплохода подтверждают и факт появления в тот же вечер спокойной и молчаливой молодой женщины, закутанной в платок. Мегре показывал этой женщине теплоход. Потом уединился с ней. Из книги мы узнаем, что это и было первое появление сибирской отшельницы Анастасии на штабном теплоходе Мегре. Первая встреча предпринимателя Владимира Мегре и сибирской отшельницы Анастасии. Их первый диалог. Свидетельскими показаниями и документами подтверждается хронология многих событий, описанных в книге. Мало того, вырисовываются и более необычные ситуации, намеренно или по каким-то иным причинам упускаемые Мегре. Особого внимания заслуживает, например, факт пребывания Мегре в больнице города Новосибирска – Зафиксированная во врачебной карточке история болезни, анализы, затяжная болезнь и внезапная поправка здоровья. Нами было установлено, что выздоровление наступило сразу после применения врачами кедрового масла, которое принесла в больницу неизвестная женщина. Не скрою. Увлекшись поиском достоверности, описанных в книге событий, имея возможность пользоваться в том числе и услугами криминалистики, мы могли бы подтвердить или опровергнуть многое. Остановлены же мы были фактом появления в нашем обществе бурной и необычной реакции на книги Мегре, а точнее на изложенные в них высказывания Анастасии. Большинству оказались не важны подробности интимных связей мигра. Людей волновали монологи Анастасии. Уже первые исследования данной реакции, а тем более сегодняшние ее проявления достоверно показывают что нечто, называющее себя Анастасией, явно оказывает влияние на сегодняшний социум. Зона влияния продолжает увеличиваться и в настоящее время. И нам необходимо более внимательно отнестись даже к самым невероятным выводам, попытаться осознать и исследовать их. Явление Анастасия, по всей вероятности, обладает силой или возможностями, которые не в состоянии до конца осмыслить, Наше сознание – ум. В главе «Через отрезок времени темных сил», опубликованной в самой первой книге Мегре, явление предсказывает не только появление книги, но и как, за счет чего она владеет умами, сознанием людей. В своем монологе Анастасия утверждает, что она собрала из разных времен находящиеся во Вселенной лучшие сочетания звуков, и они будут положительно влиять на людей. Она утверждает, что это простое действие. Как видишь, это просто перевод сочетаний знаков глубин вечности и бесконечности космоса, точный по смыслу, значению и цели. все члены нашей группы пришли к единому убеждению. Данное высказывание, вымысел, основывалось наше убеждение на следующем логическом и бесспорном, как мы считали, заключении. Если в книге и существуют некоторые необычные сочетания, то они не могут оказывать влияние на читающих, так как нет воспроизводящего их инструмента. Книга не может издавать звуков, а, следовательно, донести до нашего слуха звуки Вселенной, якобы собранные Анастасией. Однако позднее Анастасии был дан следующий ответ. Да, книга не звучит. Она как нотный служит лист, читающий внутри себя читаемые звуки невольно произносит. Так спрятанные в тексте сочетания в душе звучат в неискаженном первозданном виде. Они и истину несут, и исцеление, в душе звучащее, не в силах инструмент искусственной произвести. В своей третьей книге «Пространство любви» Мегрэ Приводит этот диалог Анастасии с учеными, но он по неизвестным причинам дает его в сокращении. Или если учесть то, что в появлении книг участвует и само явление, то именно оно, возможно, намеренно упускает продолжение ответа Анастасии ученым. Для чего? Может быть, чтобы оставить неверящих в их состоянии бездействия? факт заключается лишь в том что доказательства невероятному заявлению анастасии существуют я приведу здесь продолжение диалога анастасии с учеными на утверждение оппонента нигде и никогда факт схождения внутри человека неких звуков не присущих органам речи зафиксирован не был прозвучал следующий ответ Анастасии был зафиксирован, и пример привести я могу. Но этот пример должен быть известен многим. Хорошо. Людвиг ван Бетховен. О чем говорит это имя? К радости так называется девятая симфония Людвига ван Бетховена. Она написана для симфонических оркестров и большого хора, допустим. Но как это может подтвердить ваше утверждение о возникновении звуков внутри читающего? Эти звуки никем не слышимы. Звуки, возникающие внутри читающего книгу, слышит только сам читающий. «Вот, видите, только сам! Следовательно, доказательств нет, и ваш пример с симфонией Бетховена не убедителен. Людвиг ван Бетховен, написавший «Девятую симфонию к радости», был глухим, ответила Анастасия. «Биография Бетховена данный факт подтвердила. Мало того...» Глухой композитор еще и встал за дирижерский пульт во время первого исполнения своей симфонии. После знакомства с данным историческим фактом следующее высказывание Анастасии сомнений уже не вызывало. Каждая произнесенная буква или сочетание букв из любого текста могут превращаться в звук. Любую текстовую страницу можно сравнить с нотной страницей. Вопрос лишь в том, кто и как сможет расположить буквы-ноты. Составят они великую симфонию или звуковой хаос? И еще вопрос. У всех ли имеется достаточно совершенный инструмент, способный воспроизвести внутри себя полную оркестровку? Впоследствии исследователи нашей группы пришли к выводу высказывания Анастасии относительно производных взрыва, способе передвижения с помощью образования вакуума, очистки воздуха, агротехнических приемах, значения кедрового масла в лечении многих заболеваний, энергии, производимых человеком мыслей, и многие другие заслуживают самого пристального внимания научных кругов. Делая такое заключение, наша группа не претендует на первенство открытия. Одновременно или чуть ранее нас его сделали новосибирские ученые. Об этом свидетельствует выступление руководителя клуба новосибирских ученых Спиранского. В опубликованной работе под названием «Полезнее поверить» новосибирского психолога Жутьковой на основании проведенных ею социологических исследований сделано следующее заключение. Отношение к самой Анастасии... не зависит от наличия или отсутствия вузовских дипломов и ученых степеней, но очень зависит от характера человека, от иерархии его ценностей, от осознанных и неосознанных установок, то есть от личности человека, от всех ее составляющих. Зависит от того... Хочет этот человек, чтобы Анастасия была реальностью или не хочет, зависит от того, насколько открыто сознание человека, насколько оно готово принять удивительное, выходящее за рамки обычного. То, что нам открывается и как оно открывается, зависит от особенностей нашего времени и соответствует уровню нашего самосознания. Возможно, исследования новосибирских ученых могли бы продвинуться значительно дальше наших, но Сибирское отделение Академии наук их не финансировало. Наша группа, получив заказ исследовать на определенные финансовые возможности, уже сегодня с уверенностью и доказательно способна констатировать следующий факт. Наша цивилизация соприкоснулась с явлением ранее не подвергавшимся исследованиям и как следствие не имеющим на сегодняшний день научного определения. Исследования должны проходить с привлечением как современных научных направлений и в первую очередь физики, психологии, так и эзотерики. Происходящие сегодня в нашем обществе процессы под воздействием явления Анастасия явные и реальные, и мы не можем, не имеем права оставить их без внимания. Некоторые описанные в книгах Мегрэ события на первый взгляд выглядят вымыслом, и мы пытались их поставить под сомнение. Меж тем, последующие события, происходящие с автором и не приведенные в книгах, более невероятны. Но это невероятное происходит, и нам приходится делать выводы, в которые самим же трудно поверить. Один из таких выводов – Владимира Мегре не существует. Изучение его биографии для пояснения происходящего – Бессмысленно. На первый взгляд, невероятный вывод на самом деле снимает и поясняет целый ряд невероятностей, а именно, каким образом обыкновенный сибирский предприниматель вдруг смог написать книгу. А теперь уже и не одну. И эти книги стали одними из самых популярных в России. Выдвигаемые в прессе версии... при ближайшем рассмотрении становятся несостоятельными. Разорившийся предприниматель решил поправить свои дела за счет литературного творчества. Но предпринимателей, разорившихся у нас много. Однако ни один из них не стал известным писателем. Ему удалось придумать сенсационный сюжет. И сюжет здесь ни при чем. Эзотерические издания еженедельно только тем и занимаются, что публикуют сенсационные материалы о необычных явлениях, суперцелителях, летающих тарелках и инопланетянах, социум на них почти не реагирует. А ведь подготовкой этих материалов занимаются профессиональные журналисты и писатели. Книги Мегре получили мощнейшую раскрутку. Всё наоборот. Сейчас многие издания пытаются сделать себе раскрутку за счёт книг Мегре. Нами доподлин установлен факт, что первые книги действительно продавались, минуя даже книжные магазины. Все три книги Мегре были изданы даже не через издательство, располагающее сетью сбыта, а одиннадцатой московской типографии, вообще не занимающейся книжной торговлей. Однако за книгами Мегре выстраивалась очередь, и оптовики вносили деньги до выхода книг. По мнению ряда торговцев... Книги Мегре распространялись вопреки общепризнанным канонам книжного бизнеса и ломали представления специалистов о сложившемся потребительском спросе. Так что же получается? Владимир Мегре вдруг ни с того ни с сего стал гением? Не вдруг. Я повторяю. Владимира Мегре, предпринимателя, которого хорошо знали в Сибири, сегодня попросту не существует. Доказательства данному выводу можно увидеть еще в первой книге при внимательном прочтении высказываний Анастасии. Давайте вспомним ее слова, обращенные к Владимиру. «Ты будешь писать книгу, руководствуясь исключительно чувствами и душой». Ты иначе не сможешь, ибо не владеешь техникой письма, но чувствами можно все. Эти чувства уже в тебе, и мои, и твои. Обратите внимание на последние слова Анастасии. Эти чувства уже в тебе, и мои, и твои. Следовательно... К чувственному мироощущению Владимира Мегре добавлено чувственное мироощущение Анастасии. Не будем рассматривать, как и за счет чего достигнута добавка. Воспримем ее как факт, из которого последует следующий логический вывод. Если к одной условной величине... Добавляется другая, то от совокупности двух величин рождается третья самостоятельная величина. Таким образом, дату рождения нынешнего Мегре нельзя исчислять датой, обозначенной в официальных документах о его рождении. Более обоснованной будет дата на уровне 1994 года в момент встречи Мегре с Анастасией. Новый индивидуум, внешне соответствующий облику прежнего Мегре, все же не в силах сохранить разительные отличия, к которым относится и способность к литературному творчеству, и способность на протяжении длительного времени пяти часов и более, держать во внимании аудиторию, что и было дважды зафиксировано очевидцами при его выступлении на читательской конференции в городе Геленджике Краснодарского края. Данный факт нашел отражение и в ряде центральных периодических изданий. Многие аналитики, журналисты, увлекаясь сопоставлениями и исследованиями событий, связанных с деятельностью Владимира Мегре, по описанию их только в книге, на подсознательном уровне или откровенно агрессивно пытаются делать вывод «этого не может быть».